на нем был собран агрегат странного вида ноутбук соединенный с мобильным телефоном и той самой коробкой которую я видел в саквояже. теперь коробка мигала красным индикатором а рядом с ней была разложена черная матерчатая лента с резинками и крючками на ленте был закреплен шприц с громоздким электрическим механизмом от этого механизма к мигающей коробке шли два провода Кроме того, на столе лежала обойма одноразовых игл с зелеными муфточками. «Что это?» — спросил я. «Значит так», — сказал Локи. «Видишь шприц? В нем транквилизатор. Как я уже говорил, он вызывает практически полный паралич тела примерно на сорок часов. Шприц дистанционно управляется через подключенный к компьютеру электропривод». Стихи будут мгновенно отправлены известной тебе особе, причем она не будет знать, какое стихотворение написано тобой, а какое Митрой. Когда она прочтет их и выберет победителя, решение будет также мгновенно передано назад. Тогда включится один из соединенных с шприцем сервомоторов, или твой, или на руке у Митры. Вслед за инъекцией последует оглашение дуэльного ордера и его немедленное исполнение. Вопросы? «Все ясно», — ответил я. «Тогда сядь, пожалуйста, за компьютер». Я подчинился. «Закатай рукав». Когда я сделал это, Локи намочил ватку в спирту и принялся протирать мне локтевой изгиб. «Мне сейчас плохо станет», — томно сказал я. Я не кокетничал. Правда, дело было не в манипуляциях Локи, а в принятом препарате. «Ты сам этого хотел», — сказал Локи.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 Отчет времени пойдет с момента, когда тебе и Митре будут объявлены темпы для стихосложения. А они что, разные? Увидим? У каждого из вас ровно полчаса времени. Кто не представит свое стихотворение за этот срок, автоматически считается проигравшим. Готов?» Я пожал плечами. «Значит, готов». Локи вынул мобильный, набрал номер.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 Современники это ощущали, но не всегда ясно понимали, что отражалось в сентенциях вроде «сквозь рассыпающуюся имперскую рутину проступали огненные контуры нового мира». С 70-х годов XX -го века Россия была беременна перестройкой и тому подобное. Особенная стать заключалась в непредсказуемой анатомии новорожденного.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 Это был альтернативный механизм эволюции, разрывно-скачкообразный, что было ясно вдумчивому наблюдателю еще в XIX веке. Никаких обнадеживающих знаков для нацеленного на личное выживание картезианского разума в этом, конечно, не было. Поэтому поэт и говорил, что в Россию можно только верить.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 Керзою чавкаешь в отстой. Кому кадишь в туманы винном Под куполами глав мост строя? Ты счастлив. Ветер ньет волосья, Летит солома тебе в морду. Но берегись, твой след в навозе Уж увидал начальник морга.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 Любимец московской богемы и Ипостас Архонтов открывает новый гламурный вертеп «Лобковое место». А теперь боевая муза нашарила Ипостаса в моей памяти. Особенно мне нравилась двенадцатая строка. Одно из проекций словосочетания «уж увядал» на стандартный русский было «уж увядал». И тогда грозный смысл всего стиха, предрекающего гибель князю мира сего.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 Комар во все времена был для вампиров тем же, чем сакура для японцев, символом красоты, совершенной в своей мимолетности. И еще, кажется, в этом был мистический подтекст. На фреске в Хамлете Энлиля Маратовича была изображена смерть графа Дракулы, благородного рыцаря в черных латах, из разверстой груди которого улетал в серое небо смиренный комарик души.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 Та его половинка, где было стихотворение Митры, потемнела, и на ней появилась надпись по диагонали, поверх стихотворных строчек, словно кто-то писал маркером прямо по экрану. «Чмоктя!» «Это ничего еще не значит», — подумал я упрямо. Через секунду потемнела моя половинка экрана, а потом по ней пробежала размашистая жирная строка. «В бобренец тварино!»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 Потом на нем возникло пятнышко света. Оно превратилось в белый прямоугольник дверного проема. Я снова увидел Геру. Она стояла, опершись о стену и склонив голову, будто грустя о чем-то. И была похожа на деревце, какую-нибудь начинающуюся иву, трогательно старающуюся прижиться на берегу древней реки. Дерево жизни...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 И все произошедшее с тех пор — просто галлюцинация, которая в реальном времени заняла лишь несколько минут. Эта догадка напугала меня всерьез, потому что казалась очень правдоподобной на телесном уровне. Моя поза была в точности такой, как в тот далекий день, когда я пришел в себя и увидел сидящего на диване Браму. Но потом я сообразил, что стоящий передо мной ноутбук все-таки доказывает реальность всего случившегося.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 Голова тяжело дышала через вставленные в нос прозрачные трубки, уходившие к какому-то медицинскому ящику. Я подумал, что кто-то успел сбрить Митри его испаньолку. И понял, что это не Митра. Это была Гера. И в тот самый момент, когда я ее узнал, она открыла глаза и посмотрела на меня. Точнее, туда, где была камера. Ее распухшее лицо вряд ли могло отражать эмоции, но мне показалось, что на нем мелькнули испуг и жалость. Потом ее забинтованная голова поехала в сторону, исчезла за краем экрана, и наступила тьма.